Столь многочисленные заимствования нисколько не смущали Дюма. Он отказался от каких бы то ни было литературных притязаний. Теперь его не заботило качество того, что он пишет. Теперь ему не было дела даже до читательских восторгов. Единственное, что его интересовало – деньги, которые приносит ему работа. Искусство отошло на второй план. На первый выступили финансы. Повседневные жизненные потребности отодвинули заботу о посмертной славе. Потомки, думал он, будут помнить лишь выдающиеся произведения, такие как «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо» или «Королева Марго», и эти вершины заставят позабыть об окружающих их низменной местности. Пусть изобилие в его романах чужих мотивов покажется кому-то странным, Но можно ли упрекнуть человека, который добывает себе пропитание своим пером, в том, что он издал под своим именем кое-какие незначительные произведения, чтобы не умереть с голоду самому и помочь своим близким? На попечении Александра так много женщин. Одни зависят от него материально, другие морально, третьи и так, и так. Малышка Изабель Констан такая одинокая, такая хрупкая, не смогла бы обойтись ни без его почти отеческой нежности, ни без его денежной помощи. Бедняжка Эмма Манурилакур кашляет кровью вдали от него, ждет от него письма, терзает мужа видом создания умирающего у него на руках, любя другого. Наконец, Мария, его родная дочь, неудачно вышедшая замуж, томится в Шатару с полупомешанным Алиндом и ищет утешение, рисуя ангелов, которых видит в своих грезах. Александру были хорошо понятны навязчивые идеи дочери. А что делал он сам, если не гнался за химерами? Каждому из нас нужны одна или две цели в жизни чтобы, не дрогнув, продолжать идти своим путем. Для него этими целями в течение долгого времени были слава и любовь. Нынче их место заняли деньги и путешествия. Стоило Дюма оторвать взгляд от рукописи, и ему казалось, будто он видит, как его яхта Монте-Кристо несется на всех парусах по синим волнам Средиземного моря. Двухмачтовое судно, покинув наконец судостроительную верх на острове Сира, и впрямь вышло тем временем в море и приближалось к Марселю. На борту яхты находились капитан-грек апостоли Падематос, с ним пять матросов той же национальности. Узнав о том, что клипер прибыл в порт назначения, Александр от нетерпения задрожал, как ребенок в праздничный день, и устремился на юг. Подарок, ожидавший марсельском порту, обрадовал его безмерно. Он восторгался этим шедевром элегантности и надежности, которому так шло имя Монте-Кристо. Он немедленно испытал судно, обойдя вокруг замка Иф, и объявил, что доволен столь же кораблем, сколь и командой. Было решено, что парусник пройдет по Южному каналу, обогнет мыс Финистер, поднимется по Сене, и остановится в Париже, где Ван Лоу и другие ремесленники займутся отделкой его интерьеров. Так что в Париже теперь Александр только и видел, что подстерегал минуту, когда между набережными появится его чудесный корабль. Но вот беда. 20 сентября капитан апостоли Подематос увидел, что у Монте-Кристо, остановившегося в шлюзе у моста Агд, Осадка слишком глубока для того, чтобы идти Южным каналом. «Можно было сообразить и пораньше», — чертыхался Дюма. «Пришлось вести яхту обратно в Марсель, куда парижским художникам приказали отослать декоративное панно, чтобы можно было на месте заняться отделкой. Тем временем двое матросов, из-за продолжения работ, оказавшиеся без дела, решили вернуться в Грецию» и потребовали, чтобы с ними расплатились, пообещав непременно вернуться в феврале, как только отделка Монте-Кристо будет завершена окончательно. Конечно, Александр мог бы согласиться на такие условия, поскольку его процесс против издателей братьев Леви только что завершился вполне приемлемым соглашением. Их обязали выплатить автору 120 тысяч франков, причем 30 из них, сразу после вынесения приговора, Но он не хотел позволить провести себя, как желторотого новичка. Вернувшись в Марсель, Дюма смотрел Монте-Кристо, который к этому времени не только туда возвратился, но его заканчивали уже обшивать медью. Выслушал сетование оставшихся неудел матросов, а вот выплатить им компенсацию, которую они требовали, на отрез отказался совершенно позабыв о том, что Монте-Кристо, построенный на Сире, шел под греческим флагом. А это сильно осложнило проблему. Консул Греции, поддержав требования соотечественников, пригрозил писателю тем, что арестует его яхту из-за неуплаты жалования команде. Александр, решив, что лучшая оборона — это нападение, гордо заявил, ничего у вас не выйдет. Мы поплывем под другим флагом. Под каким? Иерусалимским, черт возьми! И стал наводить справки. Выяснилось, что патент на это должен выдать некий итальянский граф, живущий во Флоренции. Зачем же дело стало? Отправимся за документом туда. Сказано, сделано. Александр прибыл на место и без труда добился смены национальной принадлежности судна. Однако через две недели, когда вожделенная бумага оказалась у владельца яхты в руках, он увидел, что в соответствии с правилами капитан судна, идущего под флагом Иерусалима, должен, и справедливость этого ничем не оспоришь, принадлежать католической церкви. А апостоли подематоста исповедуют православие. Доведенный до отчаяния внезапно возникшим новым препятствием, Александр помчался в Рим, чтобы попросить о вмешательстве герцога де Грамона, французского посла. Тот посочувствовал неудаче Дюма, признался, что не может ничем помочь, и предложил писателю купить его прежнюю яхту Эмма, поскольку знал, что нынешний ее обладатель готов уступить судно по вполне разумной цене. Дюма ухватился за подвернувшийся случай. «Прощай, прощай, несбывшаяся мечта, прощай, Монте-Кристо, и да здравствует Эмма!»